156. Гуру. Кто хочет быть с нами и с владыкой, тот должен сейчас создавать основу для близости этой. И если сейчас он мыслями с нами и сердцем, и если и в будущем нам не изменит и с нами прибудет, то и потом, сбросив тело, законно и просто притянется к нам, и будет он с нами. Ведь сказано ясно, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Сокровище сердце владыки вашим прибежищем станет, вашей обителью, вашей твердыней, если теперь в вашей жизни земной вы прочно его утвердите делами своими, словами своими, мыслями своими, чувствами своими и устремлением. И еще сказано, что свяжете на земле, будет связано на небесах. Иначе, говоря, то, что утвердите в сердце своем на земле, то утверждено будет для вас в мире надземном в силу закона созвучий и соответствия. Тот, кто гонялся за призрачными видениями Майи, останется с ними, то есть ни с чем. Но кто основанием жизни владыку поставил, тот и пребудет с владыкой. Отдать всего себя владыке на служение ему и делу его будет ручательством кармы надземной. Так сознательно, своими собственными руками, строит будущий свое ученик. Всякая неопределенность, неясность, неуверенность исчезают. Знаем, куда идем, и верим Владыки. Последнее, то есть верить, труднее. ибо яркая очевидность затмевает четкость пути. И тогда, говорит идущий, «Майя, отступи. Закон не приложен, действует точно и определенно. Созвучий закон не приложен, и тот, кто с нами сейчас, в преддверии идущих событий, тот с нами и будет потом, и всегда, если удержит нить связи. Не просто ее удержать, и нелегко. Тысячи рук тянутся к ней, чтобы порвать. Если бы знали, сколько толпится вокруг вас злоухищряясь пресечь путь ваш к владыке. Если бы видели только, но мы с вами и не допустим отсечь вас, но испытания неизбежны. Крепко держась за нас, вы их пройдете успешно, оторветесь от нас, не устоите. В единении крепком. в духе и сердцем мы все же с вами дойдем.